«Надо увидеть Лору». Лоре Малышевой. «Надо увидеть Лору. Но у нее характер, конечно. Вот вернется в Петербург, и мы обязательно встретимся на правах небесных родственников. Но ее все нет и нет. Она в Одессе». Хотя все ее друзья в Питере, но в Одессе старенькая мама, дом, парки, набережные и другие свидетели ее детства. И вот спустя 10 лет или 20, много лет короче, все, мамы нет, и детство ушло из города. Надо возвращаться, Лора продает дом. Ах, какой это был дом, его надо было видеть. Значит, гора, и на самой вершине дом-мастерская то есть на фоне неба. Солнце лежит на крыше, лестница спускается прямо к морю, а вокруг деревья в цвету — вишни, груши, яблони, рай. И Лорины картины — эмали. На них изображены красивые девушки. Все разные, но каждая — Лора. А ещё виноград. И погреб есть. Там бочки с вином. Лори виделась, что в город придут, как она говорила, «наше». И все в мастерскую к Лоре. Там много места. И Лора, как Волошин, будет прятать белых от красных, а красных от белых. Поведет их в погреб. Держите, братцы, для вас берегла. И разольется по миру не кровь, вино. И все начнется заново. Все как было. Мама живая. И страна огромная, необъятная, невозможная. Но она продает дом. Лора, не надо. Ведь все будет иначе тогда, совсем по-другому. Продала. И увидела последний кадр по Чехову. Сад рубят, дом сносят. Дом убивают. Будет гостиница. Как и любой человек, который увидел смерть своего дома, Лора заболела. Однако у Лоры было два дома. Надо думать, и жизни две. Просто одна закончилась. Надо увидеть Лору. Ведь она теперь в Питере. Живет через один мост и несчитанное количество ветров. Чем ближе к ней, тем сильнее ветер. Он не пускает меня. Хотя я имею полное право увидеть Лору, свою крестную. Ее мастерская близ залива, на самом последнем этаже, с выходом на крышу. А на крыше — город-сад. «Ты обязательно должна увидеть Лоринсад», — говорят мне. «Это что-то невероятное. Цветы, небо, ветер, море». Да. Одесса на отдельно взятой крыше. Мне рассказывают, и я вижу. И Лору, и ветер, и цветы. Может, и не надо нам встречаться? Ведь я и так всё вижу. Может, и ей не нужны гости? У неё ведь характер, да и дела, выставке. Мне просто нравится жить с мыслью. Надо увидеть Лору. Мне этого почти достаточно. К тому же у нас в альбоме есть фотографии. Нет, конечно, я видела Лору. Просто не помню этого. Детская память не сохранила это воспоминания. Надо увидеть Лору. Позвоню в дверь. Она спросит: "Кто там?" "Это я, Арина, ваша крестница". Лора будет долго вспоминать: "Какая Арина, какая крестница?" Или нет. Лора сразу откроет дверь и опустит глаза вниз, потому что я была маленькая в день нашей последней встречи. Значит и сейчас Явившись из ее воспоминания я должна быть ростом с Боже, это ты, удивится, Лора. А может, она сама позвонит и скажет, хочу тебя увидеть. Приходи в гости. И я сразу приду. Но она не звонит. Говорят, что была какая-то ссора. Ссора взрослых, грозовое недоразумение. Но я же тут ни при чем. Сейчас она готовится к выставке. Вот я приду на выставку. И будет мир. А пока ветер бушует и уносит нас в разные стороны. Но однажды раздастся звонок, и я узнаю, что Лора умерла. Знаешь, у меня была крестная скажу я кому-то, кто окажется рядом. Я никогда её не видела, она умерла сегодня. Говорю это, чтобы не остаться наедине со словами «Лоры нет». Я её никогда не увижу. А ведь была возможность увидеть. Перейти мост, побороть все ветра, что вечно мешали и сбивали с мысли. У меня хранится крест, который она подарила при крещении, с жемчужинками, такой красивый, что я даже ни разу его не надела, боялась потерять. А еще она подарила мне второе имя для церкви, то, которое нужно писать в записках о здравии, а потом в случае неизбежности об упокоении. Ирина. В переводе оно означает несущая людям мир. Тяжелая, хрупкая ноша